Генерал Жуков. Командующим Западным фронтом, фронтом, в состав которого входило большинство войск, защищавших Москву, был назначен генерал армии Георгий Константинович Жуков. Прибыл Жуков на Западный фронт. Докладывают ему штабные офицеры боевую обстановку. Бои идут у города Юхнова, у Медыни, возле Калуги. Находят офицеры на карте Юхнов. «Вот тут», — докладывают у Юхнова, — «западнее города» и сообщают, где и как расположены фашистские войска у города Юхнова. «Нет-нет, не здесь они, а вот тут», — поправляет офицеров Жуков и сам указывает места, где находятся в это время фашисты. Переглянулись офицеры, удивленно на Жукова смотрят. «Здесь, здесь, вот именно в этом месте, не сомневайтесь», — говорит Жуков. Продолжают офицеры докладывать обстановку. «Вот тут». — находят на карте город Медынь. На северо-западе от города сосредоточил противник большие силы. И перечисляют, какие силы — танки, артиллерию, механизированные дивизии. «Так, — Так-так, правильно, — говорит Жуков. — Только силы не вот здесь, а вот тут, — уточняет по карте Жуков. Опять офицеры удивленно на Жукова смотрят. Забыли они про дальнейший доклад, про карту. — Слушаю дальше, — сказал командующий. Вновь склонились над картой штабные офицеры. Докладывают Жукову, какая боевая обстановка у города Калуги. Вот сюда, говорят офицеры, к югу от Калуги, подтянул противник мото-мех части. Вот тут в эту минуту они стоят. Нет, возражает Жуков, не в этом месте они сейчас. Вот куда передвинуты части и показывает новое место на карте. Удивились штабные офицеры. С нескрываемым удивлением на нового командующего смотрят. Уловил Жуков недоверие в глазах офицеров, усмехнулся. «Не сомневайтесь, все именно так. Вы молодцы, обстановку знаете», — похвалил Жуков штабных офицеров. «Но у меня точнее». Оказывается, побывал уже генерал Жуков и под Юхновым, и под Медыню, и под Калугой, прежде чем в штаб поехал прямо на поле боя. Вот откуда точные сведения. Во многих битвах принимал участие генерал... а затем маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, выдающийся советский полководец, герой Великой Отечественной войны. Это под его руководством и под руководством других советских генералов советские войска отстояли Москву от врагов. А затем в упорных сражениях и вовсе разбили напавших на нас фашистов.